Глава сорок пятая. Утром Махендра отправился к Бихари. У дверей его дома он увидел слуг, которые грузили вещи в повозки. «Что случилось?» — спросил Махендра Бходжу. «Господин купил поместье на берегу Ганги в Бали», — ответил слуга. «И переезжает туда. А сейчас господин дома?» «Он пробыл в Калькутте дня два и вчера уехал обратно в Бали». Подозрение вспыхнуло в душе Махендра. Он уже не сомневался, что Бенадини и Бихари, пока он жил дома, встретились. Наверное, Бенадини сейчас тоже собирается уезжать, и слуги грузят ее вещи. «Потому-то она и отослала меня, дурака, домой», — решил он. Не теряя ни минуты, Махендров вскочил в экипаж и приказал гнать лошадей. Но ему все казалось, что лошади идут слишком медленно, и он то и дело принимался бронить извозчика. Въехав, наконец, в переулок, он не увидел перед домом повозок и вообще каких-либо приготовлений к отъезду. «Неужели Бенади не успела уехать?» — испугался Махендра и забарабанил в дверь. Едва старик-слуга открыл ему, как Махендра спросил. «Все в порядке?» «Конечно, господин», — отвечал удивленный слуга. Махендра стремглав взбежал по лестнице. Бенади в это время купалась. Войдя в ее спальню, Махендра бросился к неубранной постели, прижал к груди и губам просто не хранивший еще аромат тела бинадини и воскликнул жестокая жестокая дав волю чувствам Махендра стал с волнением ожидать свою возлюбленную он нервно шагал по комнате как вдруг взгляд его упал на газету которая валялась у кровати он машинально поднял ее и чтобы как-то занять себя стал просматривать в глаза ему бросилось имя Бихари Махендра впился глазами в газетные строчки В заметке сообщалось, что на берегу Ганги в Бали Бихари приобрел поместье, где бедные служащие смогут получать бесплатное лечение и уход, что там уже подготовлены места для пяти человек и прочее. Бенадине, конечно, прочла заметку. Интересно, что она подумала? Терялся в догадках Махендра. Безусловно, всей душой она стремится туда, к Бихари. Махендра боялся, что теперь она станет еще больше преклоняться перед Бихари. В душе Махендра назвал своего бывшего друга обманщиком, а затеянное им дело авантюрой. Бихари с детства любил выставлять себя благодетелем, подумал он. Пытаясь как-то утешиться, Махендра говорил себе, что он не столь лицемерен, как Бихари. Я презираю тех, кто благотворительностью и самопожертвованием пытается одурачить невежественный народ, думал он. Но увы, никому и уж точно не Бинадини не дано оценить безграничное и истинное величие его махендра духа махендра даже стало казаться что Бихари нарочно чтобы досадить ему затеял все это дело услышав шаги Бенадини, махендра торопливо спрятал газету вид Бенадини поразил его она очень изменилась словно за эти несколько дней прошла через очищающий огонь она сильно похудела, но бледное лицо ее озарилось каким то внутренним светом беннадини больше не ждала письма от бихари она уверовала что бихари презирает ее и день за днем таяла не в силах погасить испепелявше ее пламя любви бихари уехал проклиная ее как теперь она найдет его молодая женщина всегда энергичная никогда не знавшая лени задыхалась от праздности жажда деятельности не давала ей покоя стоило ей подумать что всю жизнь ей придется провести в четырех стенах Этого постылого и безрадостного дома в тесном переулке, как ее мятежная душа восставала против жестокой судьбы. В такие минуты Бенадиня охватывала чувство безграничной ненависти и презрения к Махендра, чья глупость так обеднила ее жизнь и закрыла все пути к спасению. Это убогое омраченное жилище и мысль о том, что каждый день ей придется сдерживать страсть Махендра, увеличивали ее сердечную муку но ведь она сама вызвала из глубин сердца Махендра притаившееся там грязное и ненасытное чудовище. Как ей спастись теперь от него? Беннади не понимала, что не сможет долго держать Махендра на расстоянии. Он будет приходить сюда, в эту маленькую квартирку, и, побуждаемый страстью, будет все приближаться и приближаться к ней. И ее страшила борьба между презрением и привязанностью, которую ей придется вести на краю пропасти на грязном ложе жизни. Когда бинадини думала обо всем этом, душу ее сжимал ужас? Где же конец ее страданиям? При виде осунувшегося побледневшего лица бинадини Махендра почувствовал, как пламя ревности опалило его сердце. Неужели он не в силах вырвать эту отшельницу из-под власти дум Абихари? Орёл Орел хватает овцу и в мгновение ока уносит ее в свое недосягаемое горное гнездо. Неужели нигде в мире? Нет забытого, скрытого облаками уголка, куда бы Махендра мог унести свою нежную и красивую добычу и спрятать у себя на груди. Пламя ревности распаляло его страсть. Нет, он не может и на миг покинуть Бенадини. Каждый его день будет проходить в страхе перед появлением Бихари, но Махендра не уступит ему. Махендра вспомнил санскритские стихи в которых говорилось, что боль разлуки придаёт красоте женщины особую утонченность. Сегодня, глядя на Беннадини, он убедился в истинности этих слов, и его охватило волнение, от которого было и сладко, и больно. «Ты, вероятно, уже пил чай?» — обратилась к нему Бенадини после паузы. «Ну и что же, я буду счастлив, если ты угостишь меня. Налей мне чашку!» Бенадини хотелось грубо оборвать Махендра, Но вместо этого она спросила. «Ты не знаешь, где сейчас Бихари?» Махендра изменился в лице. «Его нет в Калькутте». «А где он?» «Он никому не оставил адреса». «Неужели невозможно его узнать? Мне его адрес не нужен». «Не нужен? Разве ваша дружба ничего для тебя не значит?» «Да, мы с ним друзья с детства», — согласился Махендра. «Ты же подружилась с Бихари совсем недавно». «Но тебе его адрес нужен больше, чем кому бы то ни было». «Как тебе не стыдно? Ты так и не научился убихарить, нить дружбу». «Ну, об этом я не горю», — усмехнулся Махендра. «Вот если бы я позаимствовал у него искусство как обманом овладевать сердцем женщины, это мне сейчас очень бы пригодилось. Для этого желания мало, нужно обладать талантом». «Может, ты скажешь мне, к какому гуру обратиться?» Я готов идти к нему в учение, даже в столь зрелом возрасте, а после проверим мои способности». «Пока не узнаешь адреса Бихари, не смей говорить мне о любви», заявила Бенадини. «После того, как ты поступил так с другом, кто поверит тебе?» «Можешь не верить, но это не дает тебе права оскорблять меня». «Будь ты менее уверена в моей любви, разве пришлось бы мне мучиться?» — воскликнул Махендра. «Бихари знает, как не дать себя укротить» так пусть поделится своим опытом со мной, несчастным. Вот это будет по-дружески». человек, его не надо укращать», — заметила Бинадини. Она продолжала стоять у окна, откинув распущенные волосы за спину. «Почему ты все время издеваешься надо мной?» — гневно крикнул Махендра, сжав кулаки и вскочив со своего места. «Не думаешь ли ты, что я оставляю твои оскорбления без ответа потому, что ты сильна, а я терпелив?» Но раз уж ты решила обращаться со мной как с животным, то имея в виду, зверь я бешеный. Не считай меня трусом, который не может себя защитить. Махендера встретился взглядом с Бенадини. Бенот вырвалась у него. Уедем отсюда. Поедем на запад или в горы, куда хочешь. Здесь нет путей к спасению. Я гибну. Хорошо. Неожиданно согласилась Бенадини. Едем. Сейчас же. Едем на запад. «Но куда именно?» «Мы будем путешествовать, не останавливаясь нигде больше двух дней». «Я согласен», — заявил Махендра. «Сегодня же вечером отправляемся в путь». Обрадованная Бинадини ушла на кухню готовить еду для Махендра. Из разговора Махендра понял, что Бинадини не читала газетной заметки о Бихаре. В том душевном состоянии, в котором она находилась, ей было не до газет. Весь день Махендра следил за тем, чтобы Бенадини случайно не узнала, где находятся бихари.